40. Эдвард Мунк. Микола Васильевич Форель. Звонок. Могут ли серийные убийцы любить? Его губы растянулись, обнажая ровные красивые зубы. Он всегда умел улыбаться в полный рот. Послушайте, ребята, мухи отдельно, котлеты отдельно. Человек по своей природе — хищник. Это просто пищевая цепочка». Можно, конечно, прикрываться эхфемизмом «всеядность». А уж сколько гореться от этих сукиных детей вегетарианцев, врагу не пожелаешь. Ваш вопрос абсурден. Конечно, могут. Только они и могут по-настоящему. Это разные аспекты человеческого устройства. Скажу даже больше. Только тот, кто полностью осмыслил и принял свою природу в состоянии хоть что-то понимать в любви. «Вам они снилось, как могут». Человек, который не возражал, чтобы его называли телефонистом, снова пришел на свою любимую лавочку в дикой части парка. Здесь как-то особенно дышалось, и когда в нем зарождалось это новое желание, оно всегда накатывало внезапно, становилось все неодолими. этот голод, который все же стоит утолять постепенно. Здесь всегда приходили хорошие, взвешенные решения». Поэтому столько лет он так и оставался для всех тайной. Он поднял голову, подставляя лицо солнечным лучам. Он любил солнце. Солнце в его крови сильнее тьмы. И его любимый нечего опасаться. Ему не стоит оберегать ее от своей болезни, потому что он не болен. Просто без страха принял свою природу. Да она и сама. Его единственная любимая женщина знает это. Солнечный лучик пощекотал ему крылья носа. Эта полноценная радость наполнила каждую клеточку его существования. Его ждет пир. Мироустройство — это мощный, радостный, счастливый пир, потому что все живет во всем. Человек, который не возражал, чтобы его называли телефонистом, Снова улыбнулся. И «Еще как могут! Потому что только тот, кто прошел сквозь тьму, в состоянии увидеть, насколько ослепителен и прекрасен свет». «Почему вы не сбежали?» «Даже через телефонную трубку было прекрасно слышно негодование в голосе мадам. Не понимаю, как можно было увидеться и не сбежать». Он вздохнул. «Наверное, тогда же лучше». — рассудительно заключил он. — Все-таки Орлова сейчас в будет. — Да уж наслышано, что у вас там творится, — хмуро произнесла она. — Интернет и сюда донес. Ты же не чужой мне. — Знаю. Вот и сиди там. — Это ж приехал бы, что ли, ко мне отсидеться, пока там у вас такое. Море умиротворенно накатывало на берег. Здесь был покой. Лишь ему волн И дальние крики чаек. И прямо по контрасту со всем этим смартфон в ее руке был раскален до предела. С другой стороны телефонной линии сейчас творится ад. Мадам уже замучилась укорять себя, насколько не вовремя уехала. Словно она действительно могла на что-то повлиять. Да уж, было бы неплохо. Легкие мечтательные индонации в голосе. Иногда он ей правда напоминал ребенка, заигравшегося малыша. Но тогда мне придется эвакуировать к тебе слишком много людей. Шучу. Не могу я. Должен быть рядом. Понятно. Она тяжело вздохнула. Сухова предупредил? Конечно. Ивангу. Думаю, мы сейчас все находимся под боем. И Ольга тоже. Я меньше всех, кстати. Ой, Ле. Я ему нужен, чтобы закончить книгу. А если ты ошибаешься? Не ошибаюсь поэтому как бы ни хотелось увидеться сиди пока там я тебя сам вызову дом уже в свалку превратил М да уберешься потом и я уберусь не хотелось бы превращать свалку в свалку нашу жизнь звони мне каждый день хорошо не обещаю ты это по поводу семьи в кавычках всерьез я ведь на самом деле прочитала твои книжки. Не может он так слепо все копировать. Да он меня перепрыгнул. Глава «Аквариум» не была прямым эфиром. Ясно? Так что еще как может?» Они еще недолго поговорили, и мадам попросила его быть осторожней. И еще раз, если уж совсем припрет, позвала к себе. И они попрощались. Обычно мадам вводила себе инъекции сама, но иногда добрые люди помогали ей. С возрастом... Болячек накопилось. «Приезжай ко мне», — проговорил тот, кто сейчас ставил ей укол. «Люди говорят, что он сам может быть, что это он сам, твой писатель, все делает». «Нет», — отрезала мадам, — «я знаю его как облупленного. Это не он». «Форель что-то скрывает», — пожаловалась Ванга. «Совсем мрачно стал. Потом». «Ну, если Ольга отказалась сбежать с ним, — сказал Сухов, — не в этом дело, не из-за этого. Мы с ним кофе потом пили, надеялась, обсудим что-то, но он, знаешь, прямо отсутствовал. Ну, хоть с Григорьевым-то что? — спросил Сухов и снова полез за телефоном проверить сообщение. Ванга пожала плечами. Думаю, Ольга ему что-то сообщила, важное, чего он не ожидал». Я спросила. он сказал, что ему надо все обдумать. И становился все мрачней. «Сухов, перестань без конца проверять телефон. У нее еще занятия». «Знаю, знаю», — он отмахнулся, но больше от ее слов. «Там патрульная машина прямо перед входом в школу. В самой школе сейчас охрана похлеще, чем у нас». «Знаю, надо было мне самому поехать», посетовал он. «Или хотя бы Кирилл». «Сухов», «Ты не можешь каждый день дежурить у школы!» «Я могу, Ванга!» Он на мгновение растерялся, видимо сам не ожидал, что почти выкрикнет это. «Ладно, прости. Что там, Фариль?» Она вздохнула. Потом словно решилась. «Знаешь, что он сказал?» «Что единственный способ оказаться сейчас в безопасности — это остановить его. Не будет покоя, пока мы его не поймаем». — Вы обсуждали с ним мою дочь? — холодно спросил Сухов. — Нет. Он говорил о нас всех. Считает, что Пиф был первой ласточкой. Так прямо и сказала. — Сухов, ау, это я, Ванга, или Катя Белова. Как тебе будет удобнее? Но я твой друг. И Ксюха, дорогой мне человек, не обязательно обижать меня. Ванга... Сухов разил руки в сторону, тяжело вздохнул, помолчал. Взгляд сделался извиняющимся да наверное я иногда не выносим часто но это не страшно сухов улыбнулся автоматически посмотрел на экран своего телефона и все таки убрал его в карман пробубнил пока мы его не поймаем эко новость ну да ванка кивнула он прямо немного отъехал на этой своей идеи семьи мол функции сменились иногда мне кажется что он все таки параноик — Оказалось, что он тебе нравится. — Ну, симпатичный параноик, согласилась Ванга. — И опять твердил, что времени нет, типа Эншпиль. Сухов бросил на нее вопросительный взгляд. — Ну, в шахматах, — тут же добавила она. — Ванга, я знаю, что такое Эншпиль. — Забыла? — Но почему именно сейчас? — Из-за прямого эфира, по-моему. — Он как-то путанно изъяснялся. И еще из-за этого странного требования выкладывать роман в сеть. Сухов, говорю тебе, он что-то скрывает. Что он еще-то может скрывать? Я не знаю. Это странное ощущение. Но говори. Как будто он бы и хотел, но сам не убежден. Или не доверяет, что ли. Не знаю. Ванги вдруг вспомнился Дюба. Как он указал ей на сердце, и сказал, что она должна допустить туда тьму, а потом научиться видеть в этой тьме. «Микола Васильевич фарель, пробормотал он, подготавливая iPad для съемки на камеру и включая телевизор, «думаю, пришла нам с тобой пора проститься. Дальше я буду писать под своим именем. Ты был неплохим парнем, но что-то гонора за предательство великоват». Хмыкнул нервно. Поймал себя на том, что вообще-то это слух, все-таки не в его духе. Нервное все это. Ну, простите, человек может и устать, заявил он, искривился, поднялся, чтобы пройти на кухню и сварить еще кофе. Все же бросил по дороге. Эх, Аркаша, ну как же можно быть таким самодовольным кретином? Если Ольга права, конечно. Ольга его раскусила. «А кто раскусит саму Ольгу?» — вопросил он в пустоту. «Да сегодня просто праздник нервных реакций какой-то. Кто раскусит женщину, которую я люблю?» Ольга не стала с ним сбегать. Только ли из-за этого вердила Алексея, или она все еще не доверяет ему. Жизнь научила ее быть скрытной. Что ж, он понимает ее, женщину, которую любит, и намерен защитить. «Жизнь нас всех!» приучила быть скрытными. И если им суждено остаться вместе, то придется пройти огромный путь. Через Вангу Ольга попросила его привезти папку, где он хранил сканы паспортов. Что ж, разумно. Ванга не должна была знать, что именно ее интересует. Фотка на паспорт. Всегда сплошное родство, А тут скан. Ее подозрительность, подумал он, наблюдая, как Ольга разглядывает нужную фотографию, Да ее поранами похлеще моей. А потом Ольга облегченно улыбнулась, сказав, что все нормально. Но был один миг, который не смог укрыться от его проницательного писательского взгляда. И великий урод в этот момент восхищенно ему аплодировал в своей зловонной тьме. Один миг, когда на красивом лице Ольги образовалась тревожная складка, словно лицо на фотографии ей могло бы показаться знакомым или напомнить кого-то. Один миг, тревожная складка, и красивые разноцветные глаза изучают фотографию с какой-то темноватой алчностью. Вот тут пой, радуйся, великий урод! А потом облегченная улыбка. Нет, к счастью, нет сходства, все нормально. И он снова целовал женщину, которую любит. Целовал, успокоившись. Ольга улыбалась. Она действительно расслабилась. Нет тревожных складок. И она снова была нежна. А он почему-то подумал. «Интересно, если она допускает мысль, что я чудовище, то почему она здесь?» И от этого великий урод, наверное, тоже пришел бы в восторг. Он вернулся с чашкой кофе в свой кабинет, уселся между камерой айпада и работающим телевизором и включил запись. «Привет», — сказал он и отхлебнул кофе. Никогда не прибегал к таким фокусам. Но, видать, жизнь приперла. Сухов Иванга, это обращение прежде всего к вам. Подумал. Допустил. Ну, не только. Вот за моей спиной канал РБК. Видно число и время, когда сделана запись. Он отодвинулся, позволяя экрану включенного телевизора попасть в камеру. Это чтобы внести ясность если какие-либо мои последующие действия и заявления покажутся только реакцией на события. Снова уселся поудобнее, пригубил кофе, кивнул в глазок камеры. Я намерен остановить телефониста, кем бы он ни был. Эншпиль, я уже говорил, все решится в ближайшее время. Мы ничего не знаем о самих себе, тем более о тех, кто находится рядом. Это всего лишь версия, Однако, если случится так, что вы сейчас смотрите эту запись без меня, то, увы, я оказался прав. Но прежде предварительные замечания. Аркадий Григорьев, Аркаша, с трудом удержался, чтобы уменьшительное имя не прозвучало насмешкой, а то и похуже. Конечно, конченый идиот, но он сослужил этому делу хорошую службу, так сказать, расчистил поле, Сбил точки равновесия. Он говорил долго, и недопитый кофе на его столе уже остыл, а новости на канале РБК сменились в передаче с ведущими, которым он когда-то давал интервью. Потом он откинулся к спинке своего любимого рабочего кресла и немного устало посмотрел в окно. Камера стала исключенной, и он снова повернулся к ней. И последнее. Если мое рассуждение верны то сотрудник издательства Максим Епифанов, которого вы прозвали Пифом, оказался первой реакцией телефониста на изменившуюся ситуацию. И если я прав, то думаю, что... Он пару раз моргнул, словно на лоб его наползла тень, и таким образом можно было ее сбросить, и кулаком с оттопыренным большим пальцем показался за спину на трансляцию РБК что на сегодняшний день пив уже мертв. Патрульная машина стояла прямо перед входом в школу. Красивое кирпичное здание с большой стеклянной надстройкой спортзала и огороженной территории. В само здание школьная охрана никого не допускала. И от широкой парадной лестницы до патрульной машины Ксении Суховой надо было пройти всего 20 метров. И эти 20 метров были открытым, просматриваемым пространством школьного двора, каждый уголок которого находился под камерами наблюдения. Ксения просила не позорить ее перед одноклассниками, но Сухов настоял, и каждую перемену девочка вынуждена была отправить СМС отцу и этим ее невольным бодигардом. — В мое время таких школ не было, — заметил патрульный постарше. «А у нас в Липецке и сейчас такого нет», — сказал его напарник. «Ему очень нравилась машина Сухова, и он давно хотел такую». «Я там одиннадцатилетку заканчивал». От Ксении пришло СМС. «У нее еще один дополнительный урок», — кинул патрульный постарше. Она предупреждала. «Няньке», — без досады ухмыльнулся патрульный, мечтающий о машине Сухова. «Пойди, Петрович, пожрать возьми». «Сегодня твоя очередь». «Я за рулем», — отмахнулся тот. «Так что молодым везде у нас дорога». Напарник из Липецка нахмурился. «Эка ты! Может, прокатимся, пока у нее занятия?» «Не прокатимся», — отрезал патрульный постарше. «Иди, иди, проветришься. Нечего на жопе сидеть». Бургер Кинг, липецкий почитатель БМВ, кинул на торговый центр. «Также красного кирпича». Вместе со школой и модным фитнес-центром он составлял единый ансамбль, разделенный зеленью. То, что листья на деревьях еще распустились не полностью, тоже играло на руку. Весь парк прекрасно просматривался. «Мне как обычно», — попросил Петрович. Через пару минут патрульный, пошутив, что служивым вне очереди, уже сделал заказ. Администратор не возражал. В это время дня никакой очереди здесь и не было. «А вот повалят детишки из школы!» Администратор чуть наклонил голову. Вошедший сейчас слепой в непроницаемых очках, был здесь и вчера. Тогда администратор собрался было помочь ему, но тот поблагодарил, постукивая палочкой, справился сам. «Иду на запах!» — коснувшись носа, пошутил он. А потом поинтересовался, где у них туалет. Администратор хотел было заявить, что только для посетителей ресторана но указал слепому за угол. Потом опомнился и предложил, «Давайте-ка я вас провожу. Направо, еще раз направо, и по коридору до конца. Дальняя дверь мужской». Собственно, там была еще одна дверь для входа, и если человек явился только по нужде, мог бы не мазорить глаза и зайти через нее. Администратор вернулся на свой пост. Отсюда туалеты ему были не видны, и он решил, что слепой так и поступил. Вышел через другие двери. Однако, стоит отметить, не очень-то и скоро администратор успел забыть о нем. Слепой вернулся, сделал заказ, поблагодарил и ушел. Оказался добропорядочным гражданином. Администратор вдруг подумал. Интересно, как он там, в своей темноте, ориентируется по запахам, звукам, да при помощи палки. Говорят, у них сильно обостряются другие органы чувств. Сейчас администратор ему приветливо улыбнулся, затем снова опомнился и поприветствовал его вслух. Нагловатый, по мнению администратора, мент окинул слепого равнодушным взглядом, получил свой заказ и снова направился в туалет. Уже третий раз за сегодня. Торчат напротив в машине и ходят сюда, как в общественную уборную. «Пакет заказа мог бы оставить на прилавке», — подумал о нагловатом менте администратора а потом решил, что вопросы чужой гигиены его не интересуют. Надо было проследить, как там дела у стажеров в зоне готовки. И каким образом покинул «Бургер Кинг» слепой, вновь через туалет, или на сей раз минуя, он и администратор уже не видел. Петрович оторвал руки от руля. Слепого с палочкой он приметил уже давно, еще вчера, в отличие от этого липецкого балдуя, Петрович устроил балдую что-то вроде экзамена на предмет, кого он видит в районе школы. И возглавили список таджики и иные лица с неявным мигрантским статусом. Да тёлки на крутых тачках. Зато все личности сомнительного промыслового значения, даже бомжи, как будто автоматически выпадали из его поля зрения. А балдуй, в общем-то, Петровичу не особо нравился. И нянькой он себя не считал, потому как дело на них было возложено. Более чем серьезно. Слепой постукивая перед собой палочкой, поравнялся с патрульной машиной. В свободной руке у него был большой бумажный пакет из бургер-кинга. Окно у Петровича было лишь слегка приоткрыто, но балду свою оставил нараспашку. Ну, воздух, конечно, чудесный, парк рядом, и солнышко грело вовсю. Слепой остановился, как-то странно повел носом, словно принюхиваясь и строго спросил, «Машина милиции далеко?» Он сказал, «Милиция?» — подумал Петрович, хотя его даже больше удивил тон. Наклонил голову, чуть подавшись к раскрытому Насте шагнул. «В чем дело, гражданин?» — вежливо поинтересовался он, мысленно сетуя, что слепой закрывает ему обзор на школу. «Проходите, вы препятствуете наблюдению». «Да вы совсем обалдели!» — озлобился слепой. «Я вам что, инвалид какой? Один говорит, хавчик передай, другой проваливай. Издеваться вздумали?» Примерно на целую секунду Петрович молча ставился на слепого. Происходящее выглядело абсурдно. Погнать незрячего человека в качестве посыльного. А балдуй в конец рехнулся. «И да, он действительно инвалид. Человек с ограниченными возможностями. Для него это что, новость?» Петрович перевел дух. С этой нелепой дурю пора заканчивать. Он еще более вежливо представился незрячему гражданину, назвавшись полностью по званию и занимаемой должности, и от лица полиции принес ему извинения. «Извиняются они», — передразил его слепой, но уже смягчаясь. «Ладно, принимай свой сухпоек, начальник. У меня дел и без вас по горло». Он хмыкнул, и рука эти трости провел себе под подбородком, видимо, показывая, сколько у него дел. И снова капризно скривился, почти безошибочно тнув пакетом раскрытое окно, лишь слегка коснулся стойки. Он сказал «сохпоек», — теперь подумал Петрович. Собственно, озлобленность и всякие там дерзости, к сожалению, характерны для некоторых лиц с ограниченными возможностями. Каждый справляется с этим, как умеет. Все зависит от силы духа, и от настроя. Но вот кто-то становится параолимпийцем, а кто-то дерзит ментам. Да и всем вокруг, словно весь миром должен. Но у этого слепого лексикончик, конечно. Потянувшись за пакетом Бургер Кинг, Петрович размышлял о чем угодно. Кроме того, о чем ему на самом деле стоило сейчас подумать. Совсем чуть-чуть и совсем ненадолго, возможно, лишь на несколько секунд, он был сбит Иногда нескольких секунд достаточно, чтобы все обернулось самым роковым образом. Имея Петрович в запасе чуть больше времени, он бы успел проанализировать эту ситуацию не как абсурдную, а как гораздо более опасную. Так же, как его более молодой коллега, мечтающий об автомобиле Сухова, который не удивился, что слепой, человек с ограниченными возможностями, зашел в туалет сразу следом за ним. А ведь тому предстояло преодолеть повороты направо и несколько ступенек вниз. В последний момент он, правда, успел спохватиться и понять, что не слышит этого характерного постукивания палкой. Но его время уже вышло. Принимая пакет с Бургер Кингом, за крышем все окно, Петрович увидел, что слепой зачем-то пытается вместе с ним пропихнуть в салон свою трость, видимо, помогая себе. Но эта трость, наоборот, мешает и... Трость поднялась и безошибочно коснулась шеи Петровича. Он ощутил жалящий укол, и тут же его тело перестало быть послушным. Петрович откинулся к спинке сиденья. Тело наполнял приятный покой. Она становилась неподвижным и тяжелым. Ксения Сухова вышла из школы вместе с одноклассниками. Все собирались сейчас в Бургер Кинг и на нее смотрели с пониманием и даже сочувствием. Хоть никаких дурацких шуточек, слава богу. Патрульная машина стояла на своем привычном месте. Папин коллега, который постарше, вообще-то Ксении нравился. Он был добрым, называл ее дочкой. И сразу высказался, что все понимает, мера вынуждена, и скоро все пройдет. Сейчас он сидел на переднем пассажирском кресле и смотрел на нее. Ксения помахала ему рукой, и тут вроде бы ответил на приветствие. На водительском месте сидел какой-то новенький патрульный. Видимо, этого липецкого болтуна сменили. Ну и хорошо. Честно говоря, задолбал своими разговорами. И вообще душный Тип. Конечно, папа особенный, Иванга особенная. Но как на работу в полицию принимали таких придурков? Ксения еще немного поболтала с подругами и нехотя поплелась к патрульной машине». Сообщение от Ксении пришло в WhatsApp. «Вышла из школы. В машине. Перезвони мне из дома. Сразу», — ответил Сухов дочери. «Хорошо». И знак «Сердечко». «Красное бьющее сердечко. Как обычно». «Ты мое сердечко», — подумал Сухов, убирая телефон. Примерно через полчаса, все же позже, чем он ожидал, Ксения перезвонила. И мир Сухова кончился. Точнее, поступил звонок с ее номером на телефон Сухова. Он улыбнулся и ответил на вызов. «Ксюха, ты дома?» Молчание в телефонной трубке. Или еле слышное тяжелое дыхание. «Ксения, в чем дело?» Ванга смотрит на Сухова. В ее руках папка с бумагами. И слышит, хотя громкая связь не включена. И видит, как мгновенно лицо Сухова становится бледным. Скрипящие. Шершавые звуки, заезженная пластинка и музычка, которую не спутать. Ксюха, оборвавшимся в пропасть голосом, просит Сухов. «Пусть это будет нелепый розыгрыш, Господи! Пусть это будет дурацкая, безжалостная шутка! Он все ей простит и даже посмеется вместе, если так уж ей надо. Только пожалуйста!» Он сам виноват, своя бесконечная пекость замучил девочку. Он все понимает и все ей простит. Только, пожалуйста, Господи!» Голос механический, который был всегда, видимо, говоря через какое-то устройство. Гляжу, предупреждения не действуют». Теперь Сухов слышит, как шершаво, хрипло выходит через рот его собственное дыхание. Но Ванга видит, как мгновенно его глаза становятся тёмными, и голос становится тёмным. «Не трогай её», — говорит Сухов. Папка выпадает из рук Ванги, но она успевает её поймать прежде, чем та долетает до стола. И остаётся только тишина, неподвижная, тёмная и твёрдая, как камень. «Ты слышал меня?» — спрашивает Сухов, и его голос словно пытается пробиться сквозь молчание в телефонной трубке. Наконец ему отвечают, тоже механическое устройство. «Она меня не видела. Для вас все еще может сложиться неплохо. Пока не видела». Снова этот предательский шаршавый звук входит из города Сухова. «Пока не видела. Он не сможет без нее жить. Он не сможет без нее дышать». Но Сухов оберегает себя от этой мысли. «Он оберегает от нее». Их обоих. Такая роскошь, как тревоги, для него закончена. «Чего ты хочешь?» Но все-таки он чуть не задохнулся. Молчание, скрипы. Сухов видит, что уже начинает определять местоположение телефона Ксении, но сейчас он думает только о дочери. «Все должны быть в сборе», — отвечает механический голос. «Кто?» Сухов слышит свой вопрос, как будто откуда-то со стороны. «Кто должен?» а «Время пошло», — перебивает его механический голос. «И вот еще что. Следак Сухов. А рукопись должна быть в сети. Больше не напоминаю». «В общем доступе». И механическая усмешка, похожая на звук, с которым лопается грифель, когда в руках ломают карандаш. Я же ничего не скрываю. «Дай мне поговорить с ней», — произносит Сухов. «Ты не в том положении, чтобы требовать». «Дай мне поговорить с ней». Сухов не знает, как это звучит. «Требованием, просьбой, мольбой на коленях или угрозой. Я...» Она пока отдыхает. А время пошло. С ним попрощались. Сухов смотрит на Вангу. Он возвращается в мир звуков. Он возвращается в мир, где сможет дышать, действовать и забрать свою дочь. И когда он начинает говорить, то точно знает, что теперь в его голосе нет больше ни просьб, ни угроз. «Нет, постой!» — говорит Сухов. И линия пока не отключена. «Чтобы было ясно. Если ты с ней что-нибудь сделаешь, я перестану тебя ловить». Пауза. Не дольше мгновения. Но и линия все еще не отключена. Его ровное сообщение все еще слушает. И Сухов заканчивает. Я тебя убью. Ответом ему стало окончание связи. Сухов стоит, замерев, с телефоном в руке. Смотрит на него, как будто видит впервые. Потом смотрит на Вангу. Она видит то, чего бы никогда не хотела увидеть. Как из него уходят силы. Энергия, наполнявшая его тело. Притягательность, жизненный магнетизм, как из него уходят годы, которых он еще не прожил, и видит, каким он будет в старости. И она хочет броситься к нему и обнять, крепко, отдать ему хоть капельку тепла. Но ей это сейчас надо больше, чем ему. Для него время сострадания еще не пришло. Иванга стоит и не двигается». А Сухов переводит свой опустошенный взгляд на пробковую панель. Знаменитую пробковую панель Сухова с небезызвестной иллюстрацией. Словно она одна способна вернуть ему энергию. Так и происходит. Что-то возвращается в его взгляд, что не знает о радости. грубое, витальная, отрезанная от души безумие материи. То, что может только вопить в ужасе. В непонимании, в сиротливом поиске этой навсегда утраченной связи. Губы Сухова складываются в овал, так же, как на репродукции в центре его панели. Пропасть, кромешную бездну, из которой рождается звук. Тихий, все более нарастающий, хрип, виск, вопль, крик. Ванга видит искаженное лицо Сухова и слышит, как он закричал.